Глава 17. Возвращение императора Бушевавший три дня московский пожар внезапно затих на четвертое утро. Беснующийся над Москвой огненный шторм остановился с рассветом и сошел на нет сам собой. Вместо огня на раскаленный город обрушился холодный осенний дождь. Левин нещадно христал потому, что еще неделю назад поражало каждого путешественника, впервые попавшего в Москву. Арбат, Пречистенка, Моховая. Начисто выгорели не только улицы и кварталы, причудливо сочетавшие терема, вокруг которых опятами разрастались неказистые, вытянувшиеся домишки. В огне исчезли знаменитые московские сады и парки, Теперь можно было пройти не одну версту, но кроме руин и торчавших из земли обожженных стволов деревьев, ничего не отыскать. Только мостовые, да редкие кирпичные дома указывали направление прежних петляющих по городу улиц. В огне исчезли или сильно пострадали почти все московские дворцы, кроме резиденции генерал-губернатора на Лубянке до усадьбы графов Разумовских на Гороховом поле. Над городом стоял зловонный дух обгорелых трупов, которые никто не предполагал убирать, перемешанный с гарью, припасенной на зиму снеди. Хлеставшие потоки дождя не могли погасить чадившие в развалинах домов накопленные веками тряпье городских обывателей, старательно запрятанное опакованным сундукам. К полудню четвертого дня бежавшая от пожара французская армия возвращалась вместе со своим императором в Москву, занимая город во второй раз. Только если раньше он казался полупустым, то теперь предстал полумертвым. Чудовищное зрелище, сказал Наполеон, оглядывая тлеющие руины. Третьего Рима больше нет, осталось лишь его пепелище. Проклятые варвары, так поступить со своими святынями! Сир, Кремль удалось отстоять, и он пострадал в меньшей мере. Учтиво заметил секретарь-переводчик. «Ле де Ивль, все же остальное для русских несущественно. Солома!» «А что вы об этом скажете, господин Корбелецкий?» Не поворачивая головы, император обратился к алежскому асессору. «Полагаю, что двор будет впечатлен, а в Петербурге только и станут, что говорить о московском пожаре», уклончиво заметил чиновник. «Наплевать на великосветских идиотов!» – не сдерживая раздражение, закричал Наполеон. «Мне важно мнение только одного человека в России! Императора Александра! Захочет ли он мира?» При виде не сдержанной ярости Наполеона Корбелецкий не без злорадства подумал, что Бонапар так и не понял сути управления в Российской империи. Сюрприз для Бонапарта заключался как раз в том, что Александр никогда не принимал окончательных решений самостоятельно, предпочитая спускать любой вопрос по инстанциям. Поэтому вопросами войны и мира теперь станет заниматься черт знает кто, но только не Александр. Стоит французам выслать парламентариев, как тут же при дворе активизируются противоположные партии. Одни за войну, другие против, но и тех, и других очень скоро затянет в болото о словесной демагогии, вновь открывшихся обстоятельств, откровенной клановой борьбы. Стоит ли при таком раскладе ждать вразумительного ответа императора? Войну с Россией начать всегда просто, а вот завершить ее внятным финалом Никогда и никому не представлялось возможным. Калежский асессор, за годы службы поднаторевший в подковерных играх, Правду матку резать не привык, А посему о реальном положении вещей предпочел вовсе не распространяться. Почтительно выдержав паузу и умело сымитировав обдумывание ответа, Корбелец и его произнес... Поскольку наш император – человек благоразумный, то, убедившись в мощи и стратегическом превосходстве вашей армии, а также стремясь не допустить подобного разгрома Петербурга, Александр непременно захочет мира. Заметив, как при этих словах лицо Наполеона просветлело, Фёдор Иваныч умно заметил, «Полагаю, что его устроят любые ваши условия, только следует помнить, что Россия — страна бюрократических проволочек и сословных условностей. Пару недель император просто вынужден будет похочевряжаться и поторговаться, иначе ни народ, ни двор его не поймет. «Хорошо», — согласно кивнул Бонапарт, — «пару недель можно подождать. Погостим в Москве». После разговора с русским проводником настроение императора заметно улучшилось, и даже мучившая дезурия отпустила. Не такими ужасными показались Наполеону московские развалины. Не резали глаз разбитые, обуглившиеся обозы, вокруг которых лежали мертвые тела. Сам пожар перестал казаться императору стратегической катастрофой, подвергающей сомнению его победу в русской кампании. Наполеон стряхнул полы промокшего леденгота, И не скрывая своего расположения обратился к окружавшей его свите. По-моему, господа, самое время возвратиться в Кремль. Там я подпишу мир, как делал это в Вене и Берлине. Наверняка русские парламентеры уже заждались, а мы от чего-то не торопимся выказать настоящую французскую любезность. Возвращаясь в резиденцию по московскому пепелищу. Император вновь погрузился в свою странную задумчивость с непременной привычкой разговаривать с самим собой. Он даже не обращал внимания, как просочившиеся через шляпу тяжелые капли стекали по его щекам и таяли в уголках рта, причащая Триумфатора горьким московским дождем. Французская армия в Москве — это корабль, находящийся среди льдов, шептали губы Наполеона, подобно тому, как в детстве непроизвольно срывались слова молитвы к святым заступникам. «Мы покажем миру удивительный спектакль мирно зимующей армии среди вражеских народов, окруживших ее со всех сторон». Федор Иванович Корбелецкий, ныне милостиво возведенный императором в ранг личного проводника и ознакомителя с Москвой, Лукаво подмигнул ехавшему секретарю. «И э, не как государь по памяти Илиаду читает. Все у него на уме корабли да племена. Император любит размышлять вслух. Так мысли формируются четче». Деивль ответил механически, лишь после замечая каверзность вопроса коллежского асессора. Усмехнувшись нелепым словам секретаря-переводчика, Корбелецкий заглянул в лицо императору. А дутловатый, с припухшими веками и потускневшими глазами, каплями воды на бледной коже, Наполеон напоминал выловленных из воды утопленников, которых Корбелецкому довелось видеть превеликое множество после очередного наводнения в Санкт-Петербурге. Теперь же мертвец ехал рядом с ним, оживленный невероятной, и уж во всяком случае нечеловеческой силой. Наполеон обводил сожженную Москву пустым запредельным взглядом, продолжая машинально, подобно лягушкам Гальвани, твердить невероятные русалочьи заклинания. «По мне так чтение лиады, занятие зарядное!» Издеваясь, Корбелецкий вновь обратился к сбешенному своим промахом древлю. Подумать только, какие из случившегося пожара напрашиваются аналогии. Цивилизованные племена и народы вышли на священную войну против своевольства варваров. Да вот и Кремль перед нами. Чем, скажите, не стены падшей трое? Интересно узнать, о чем в этот раз боги спорили на своем Олимпе, как выпали брошенные кости судьбы. С нескрываемой ненавистью Деивль посмотрел на кривлявшегося калежского асессора и подумал «Жаль, что тебя не изрубили, поляки! Впрочем, есть надежда, что со временем удавят свои же!» Без духовых оркестров и приветственных восклицаний гвардии, сопровождаемый только потоками усилившегося ливня, Наполеон вторично въехал в Кремль. Обширная территория этого странного города в городе, состоящего из увенчанных башнями крепостных стен, дворцов, храмов, в этот раз была необычайно захламлена и загажена, рождая в голове картины землетрясения или эпидемии чумы. Кучи дымящегося мусора, разодранного тряпья вперемешку с разбитыми ящиками и мебелью были разбросаны повсюду где валялись неубранные туши мертвых лошадей вместе с остовами развалившихся телег. Рассыпанные трофеи, высыпавшаяся мука и сахар дочерно пропитались копотью пожара и теперь под непрекращавшимся дождем превратились в дымящуюся жижу. Густой зримой пеленой над Кремлем витал омерзительный дух Гари. Падали и рвоты... Возле Успенского собора к императору подбежал комендант Кремля и взволнованно отрапортовал «Сир! Всего одним батальоном гвардии при помощи французских солдат из ближайших кварталов удалось отстоять от огня Кремль!» «Великолепно!» – оживляясь, воскликнул император «Покажите героев и представьте списки к награде!» Возле Успенского собора стояла кучка ряженых в боярские шубы и перевязанных кашемировыми шалями гвардейцев. Не обращая внимания на подъехавшего императора, они потешались тем, что устраивали бои между петухом и вороном. Солдаты горячились, кричали, подбадривая одуревших от дыма птиц. «Как символично!» не без иронии заметил Калинкур. Гальский петух против русского ворона. На этот бой не то что трофейные московские шубы. Душу поставить не жалко. Наверное, генерал давно не видел наших знамен, если не заметил, что гальские петухи вот уже как десять лет уступили место орлам!» – раздраженно ответил император. «Впрочем, месье Калинкур прав». В ожидании мира солдатам не помешало бы развлечься более увлекательным занятием, нежели выяснением, кто сильнее – французский вестник рассвета или русский глашатой смерти. Оказавшийся невольным свидетелем разыгравшейся словесной дуэли, милорон де Ивль решил не упускать возможность подчеркнуть императору свою незаменимость. Не ведая того, Корбелецкий подал ему прекрасную идею – которую настало самое время озвучить от своего имени. Сир, надо устроить для гвардии театр, прямо здесь, в Кремле. Поставить что-нибудь возвышенное и прекрасное во французском духе, какую-нибудь оперу спасения на историческую тему. Чем, к примеру, плохая идея дать масштабное представление о падении Трои, Солдаты на пепелище Москвы ощутят себя великими героями, достойными бессмертного эпоса. Корбелецкий от удивления выпучил глаза и, подумав «Какая шельма!», решил быть с французишкой посмотрительнее. В любом случае, не говорить ничего стоящего и полезного в его присутствии. «Сегодня же вечером, если вашему величеству будет угодно», «Приглашу придворного дирижера Дисуэра. Развивая свой успех, Дивль все больше захватывал внимание императора. «Да-да, того самого, что некогда сочинил песнь триумфаторов, а также поставил нашумевшую оперу пещера». С трудом сдерживая волнение, секретарь-переводчик вытянул шею и, не моргая, подобно зачарованной кобре, уставился на императора так вашему величеству будет угодно. Наполеон с интересом выслужил восторженную тираду секретаря и, снисходительно улыбнувшись, кивнул головой в ответ.